Глава 32. Марта. Дракон опустился на пол, едва не снеся хвостом одну из колонн. Мы с Кейрином синхронно поморщились, приземление выдалось жестким. Но это сущая малость в сравнении с тем, что нам удалось прищучить рестанцев. Они разом забыли про свои захватнические планы, куда больше волнуясь о собственной шкуре. Принц-консорт вышел последним, бросив на меня обиженный взгляд. По-видимому, потеря волос расстроила его даже сильнее, чем тот факт, что Хейдорин оказался им не по зубам. Я улыбнулась и похлопала дракона по чешуйчатому боку. «Не уверена, что хочу повторить тот полет, но сработала. Кейрин быстро закивал. «Раньше я жалел, что мои крылья не способны поднять меня в воздух, а теперь понял, что это не для меня». Дракон фыркнул и выпустил из ноздрей колечки дыма. «А ты, кажется, ему понравился», хмыкнула я и осеклась. К нам приближался Шаин, и мое сердце застучало быстрее. На его лице краснели мелкие ожоги, а брови представляли собой жалкое зрелище. Я попятилась, уткнувшись спиной в теплый бок дракона. Он заинтересованно вытянул шею и, мгновенно оценив обстановку, подставил мне крыло. «Соблазнительная мысль. Пожалуй, еще один полет я переживу». «Марта, подожди, нам надо поговорить». Шаин посмотрел прямо на меня, и я вздохнула, признавая его правоту. «Во-первых, я хочу поблагодарить тебя за спасение Хайдорина». «Понятия не имею, как ты разбудила дракона, но я нисколько не удивлен. Ты невероятная!» «А вы ничего не слышали?» Удивилась я, проигнорировав последнюю фразу. «Я едва не разрушила пещеру дракона. Думаю, его разбудил шум». «И не только», — вставил Кейрин. «Твоя кровь попала на его чешую. Кровь ведьмы иная. Она содержит мельчайшие частицы магии». «Возможно...» пожала я плечами. «Нам повезло». «Марта», — начал Шаин, но в этот момент к нам подошел Хирам с Леоной. Впервые я видела Императора таким растерянным. Его взгляд метался между Драконом и Кшатром. Наконец он поднял глаза на меня и сказал, «Лея Марта, я должен принести вам извинения. Вас оклеветали, и я поспешил с выводами, не потрудившись проверить слова Рея». Шайн был прав. Вы не способны на такой поступок. Мы оскорбили вас, но взамен вы спасли нас всех». Херам вдруг поклонился, вогнав меня в краску. «Хайдорин никогда не забудет вашего имени». «Благодарю», — смущенно отозвалась я. Хирам вновь восторженно посмотрел на дракона и вдруг широко улыбнулся, отчего стал похожим на мальчишку. «Это еще не все. Вы, Лея Марта, сделали то, над чем маги бились долгие годы. Разбудили дракона. Определенно. Нам нужно пересмотреть законы относительно ведьм. Если вы овладеете своей магией, то сумеете обучить и других ведьм, когда таковые появятся». Я потрясенно выдохнула. На такое я даже не рассчитывала, Думала, Хирам обойдется извинением и очередным холодным кивком. «Я постараюсь оправдать ваши ожидания. Правда, самоконтроль дается мне тяжело. Если бы не мой фамилиар...» Кейрин фыркнул, но по нашей связи до меня донеслось его смущение и удовольствие от похвалы. «Как же мне повезло, что я встретила Кшатра в подземельях. Мне не грозит одиночество, ведь мой друг всегда будет рядом». Фамильяр скосил на меня желтый взгляд, а я задала вопрос мысленно: разве мы с тобой не друзья, ты всегда можешь на меня положиться. Кейрин кивнул, а я почувствовала, как связь между нами стала крепче. Завтра я примусь за твое обучение, и ты еще пожалеешь, что от меня так просто не отделаться. Обменявшись еще несколькими фразами с императорской читой, я отошла в сторону. Перепоручив дракона магом, после столь длительной спячки его стоило хорошенько обследовать. «Марта!» — голос Шайна отозвался дрожье во всем теле. «Я могла сколько угодно делать вид, что он мне безразличен, но себя не обманешь, а заодно и к Шатра. «Пойду прогуляюсь», — тактично отозвался кот, оставляя нас вдвоем. «Где-то же в этом замке должна водиться сметана!» Шаин подошел ко мне, и от его пристального взгляда меня бросило в жар. Однако я тут же упрямо вскинула подбородок, напоминая себе о поступке мужа. «Да ведь он звал тебя через пламя!» — раздалось в голове. «Ты шел за сметаной? Вот и иди!» — мысленно огрызнулась я, хотя в груди разлилось тепло. Может, я и впрямь погорячилась с выводами. Видимо, выражение моего лица стало свирепым, потому что Шаин нахмурился. «Ты злишься на меня, я понимаю. Но это всего лишь недоразумение. Я никогда не сомневался в тебе, и мы бы разобрались во всем сразу же, если бы ты не убежала». «Недоразумение?» — вспыхнула я. «Ты не представляешь, что я испытала, когда меня обвинили в том, чего я не делала». «Хейдорин стал мне домом, а вы... ты...» Слова кончились, и муж, приблизившись, обнял меня. Кажется, он ожидал, что я начну вырываться, но я лишь прильнула к нему и положила голову на грудь. Ноздри защекотал его привычный запах, и я, не удержавшись, всхлипнула. Теперь, когда все осталось позади, я словно по-настоящему поняла, что чуть не произошло. Шайн крепче прижал меня к себе и поцеловал в висок. «Что будет дальше?» — тихо спросила я. «Жизнь пойдет своим чередом. В небе снова появится дракон. Ирестан окончательно оставит попытки завоевать нас. Думаю, нам даже удастся выторговать себе уступки. А мы с тобой, наконец, насладимся друг другом. Время от времени будем наведываться к завесе, чтобы напитать ее». «Можем построить дом прямо близ границы. Нельзя, конечно, забывать и про Кейрина. На нашей кухне всегда будет полно сметаны». Я ощутила одобрение бессовестно подслушивавшего Кшатра и усилием воли выбросила его из головы. Спустя время связь между нами восстановится. «Но сейчас я хочу побыть наедине с мужем». «Звучит соблазнительно», — улыбнулась я, а Шайн, наклонившись, поцеловал меня. Я с жаром ответила, чувствуя, как напряжение, скрутившее внутренности, наконец отпускает меня. Знаешь, когда Хирам приказал мне жениться на светлой принцессе, я подумал, что придется сложно. Надеялся, что мы станем хотя бы друзьями. Но реальность превзошла все ожидания. Приподняв мой подбородок, Шайн взглянул прямо мне в глаза и твердо произнес. Я люблю тебя. Моя кожа покрылась мурашками, а губы сами собой расползлись в улыбке. Потоки магии закружились, а окна задребезжали, отзываясь на мои эмоции. С этим, конечно, еще придется поработать. И я люблю тебя, выдохнула я. А ведь сначала я приняла за жениха Уорона и посочувствовала Николь. Муж рассмеялся изгреб меня в объятия. По залу бродили стражники, под подошвами казенных ботинок которых хрустели разноцветные осколки стекла. Дракона уговаривали взлететь, а тот артачился, кося янтарным глазом в нашу сторону. Двое магов заклинаниями латали каменную кладку. Во время нашего эффектного появления пострадала не только витражная стена. Придворные, так спешившие уйти, глазели на нас с шаином, а нам было все равно. Мы целовались.